Короткие рассказы для детей История 305 Кто сделал Бога и вылил идола, не приносящего никакой пользы? Все участвующие в этом будут постыжены. Книга пророка Исаии, 44 глава, 10-й, 11 стих. Уже по-настоящему похолодало. Холодная дождевая вода струей стекает по водосточной трубе. Крупные капли дождя монотонно барабанят в окна. Собака спряталась в будке, птички, согревая друг друга, тесно сбились в своем гнездышке. И в доме тоже. Очень холодно. Сырость проникает в комнаты через стены. Поэтому бабушка растапливает большую печь сухими березовыми поленьями. Дедушка стонет от ревматизма, но он не молится, потому что он недобрый человек. Когда он был молодым, то вырезал идолов из дерева. Это мерзость перед Богом. Знаете ли вы, что такое идол? Есть люди, которые покупают себе деревянную статуэтку и говорят, «Эта статуэтка принесет мне счастье. Эта статуэтка – мой Бог». Эта деревянная фигура – мой святой Бог. Ей я молюсь, она должна мне помочь, когда я буду нуждаться. На таких людей Бог очень и очень гневается. Ведь Бог – это живой Бог, а не мертвая материя или идол. Чтобы развести огонь, Нужно вначале скомкать бумагу, затем положить на нее мелкие щепки или сухие веточки, небольшие полена, а потом уже уголь. Бабушка хотела поджечь бумагу спичками, но бумага каждый раз вылетала из-под дувала. Бабушка очень сердилась и ругалась. Будто нечистый в печке сидит, огонь не хочет загораться. Наконец бабушка взяла бумагу в руки и одела очки. Она разорвала Библию, и ей хотелось развести огонь. Подумайте только, какие злые мысли были у этой старой женщины. Она стала читать написанное на скомканном листе. Часть дерева сожигается в огне. Другою частью, Варит мясо в пищу, жарит жаркое и ест до сыта, А также греется и говорит «Хорошо я согрелся, почувствовал огонь». А из остатков от того делает Бога. Идола своего святого поклоняется ему, повергается перед ним и молится ему и говорит «Спаси меня, ибо ты Бог мой» не знают и не разумеют они. Он, Бог, закрыл глаза их, чтобы не видели и сердца их, чтобы не разумели. И не возьмет он от этого к своему сердцу. И нет у него столько знания и смысла, чтобы сказать, половину его я сжег в огне, и на угольях его испек хлеб, и сжарил мясо и съел а из остатка его «Сделаю ли я мерзость? Буду ли я поклоняться куску дерева?» Он гоняется за пылью. Обманутое сердце ввело его в заблуждение, и он не может освободить души своей и сказать «Не обман ли в правой руке моей?» Это были слова из... Книги пророка Исаии. 44 глава, с 16 по 20 стих. Да, дорогие дети, к сожалению, идолы есть ещё и сегодня. Они даже стоят в церквях, и люди падают перед деревянными или каменными фигурами и поклоняются им. Давайте будем молиться и просить Господа, научить нас правильно молиться и служить Ему, и не делать себе идолов».